Глава 43. Мы, осажденные на юте, оказываемся численностью сильнее, чем я предполагал, когда делал подсчет силам обеих сторон. Разумеется, Маргарет, мистер Пайк и я стоим особняком. Мы трое представители правящего класса. Но у нас есть верные слуги и рабы которые смотрят на нас, как на своих спасителей, и ждут от нас указаний. Говоря «слуги» и «рабы», я употребляю эти слова вполне обдуманно. Томс Пинг и Буквит – «рабы» и ничего больше. Генри, юнга с учебного судна, занимает в моей классификации неопределенное место. Он нашего полку, но его едва ли можно назвать даже ополченцем. Когда-нибудь он нас догонит и будет капитаном или помощником капитана. Но пока его прошлое говорит против него. Он – кандидат, пробивающийся в высший класс из низов. Притом он еще юноша. Железная сила его наследственности еще не успела проявиться. Вада, Луи и Буфетчик – слуги азиатского племени. Тоже можно сказать и о двух парусниках-японцах. Эти не то чтобы слуги и не то чтобы рабы, а нечто среднее между теми и другими. Итак, нас на корме в цитадели 11 человек. Но наши сторонники слишком приближаются к типу слуг и рабов, чтобы быть серьезными бойцами. Они помогут нам защитить нашу цитадель от нападений, но не присоединятся к нам при нашем наступлении. Они будут драться, как прижатые в угол крысы, защищая свою жизнь, но не бросятся, как тигры, первыми на врага. Том Спинг — верный человек, но у него нет мужества. Буквит — безнадежно тупоумный малый. Генри еще не заслужил своих шпор. Итак, настоящих бойцов у нас только трое — Маргарет, мистер Пайк и я. Остальные будут сражаться на стенах нашей крепости до последнего издыхания, но на них нечего рассчитывать ни при каких вылазках. А на другом конце судна находятся второй помощник Меллор или Вальдгем, человек нашей породы, сильный, но ренегат, три убийцы и хищники, Берт Райн, Нози Мерфи и Кит Твист. Затем Мальтийский Кокней, и сумасшедший грек Тони, Фрэнк Фиджебон и Ричард Гиллер, двое уцелевших из тройки каменщиков, Антон Соренсен и Ларс Якобсен, глупые матросы из Скандинавии, косоглазый Дитман Олансен, Джон Хаки и Артур дикон торговец белыми рабами, коротышка, клоун полукровок, итальянская собака Бомбини, Скорпионы Энди Фей и Муллиган Джекобс. Три мечтателя с топазовыми глазами, не поддающиеся классификации. Раненый еврей Исаак Шанс. Верзила Боб, слабоумный фаун с пробитой пулей легким. Нанси и Сендри Байерс. Два безнадежных, беспомощных боцмана. И, наконец, знаток морских законов Чарльз Дэвис. Таким образом, выходит 27 человек против 11. Но между ними есть люди, сильные именно своей порочностью. И у них тоже есть свои слуги, есть наемные головорезы. А такие слизняки, как Соренсен, Якобсен и Боб, могут быть, конечно, только рабами людей, составляющих ядро их шайки. Я забыл рассказать, что случилось вчера, после того, как мистер Пайк выпустил все свои заряды и очистил палубу. Корма бесспорно осталась за нами, и для мятежников не представляется никакой возможности напасть на нас среди бела дня. Маргарет в сопровождении Вады сошла вниз, чтобы осмотреть двери, выходящие из кают прямо на главную палубу к правому и левому борту. Обе эти двери остаются в том же виде, как были в тот день, когда мы начали обход мыса Горн, то есть обе наглухо заперты. Мистер Пайк поставил к штурвалу одного из парусников, и буфетчик, освободившись от обязанностей рулевого, хотел спуститься в каюты, когда внимание его было привлечено к левому борту, где был прикреплен лак, тащившийся за кормой. Перед тем Маргарет возвратила ему нож он держал его в руке. Выброшенные за борт мистером Пайком Микки Циприани и Билл Квигли успели ухватиться за волочащийся лаклинь и теперь плыли, держась за него. Эльсинура продвигалась как раз таким ходом, что они легко могли держаться на поверхности воды. Над ними кружили любопытные и голодные альбатросы и другие хищные птицы с горна. И в ту самую минуту, когда я увидел людей за бортом, огромная птица, футов в 10 открыла до крыла и с десятидюймовым клювом, опустилась на итальянца. Освободив одну руку, тот ударил ее ножом. Посыпались перья, и отброшенная ударом огромная птица тяжело шлепнулась в воду. Методически, словно исполняя повседневную работу, буфетчик перерезал ножом лак -линь зажав его между стальным краем борта и перилами. Раненые, не поддерживаемые больше лаклинем, принуждены были пуститься в плавь и стали тонуть. Кружившие над ними стаи морских птиц спустились на них и принялись долбить их в головы и в плечи своими железными клювами. Жутко было слушать, какой крик подняли крылатые хищники, добравшись до живого мяса. Но странно, я не был потрясён этим зрелищем. Это были те самые люди, которые потрошили акулу и бросили ее за борт еще живую, и дико вопили от радости, следя за тем, как ее сородичи пожирали ее. Они играли в жестокую игру, издевались над живыми существами, и теперь живые существа издевались над ними, играя в ту же самую жестокую игру. И как поднявший меч от меча погибает, так и эти два жестоких человека умирали жестокой смертью. Вот и чудесно. Мы сэкономили два мешка хорошего угля. Вот все, что сказал по этому поводу мистер Пайк. Бесспорно, наше положение могло быть хуже. Для стрипни у нас есть уголь и керосинки. У нас имеются люди, которые готовят нам обед и прислуживают. И главное, в наших руках все продовольствие Эльсиноры. Мистер Пайк действует правильно. Понимая, что с нашими людьми мы не можем атаковать толпу мятежников, засевших на другом конце судна, он спокойно выдерживает осаду. Он уверяет, что нам нечего бояться. Мы, осажденные, располагаем всеми наличными съестными припасами тогда как осаждающие находятся на границе неминуемой голодовки. «Будем морить голодом этих собак», — рычит он. «Будем морить их голодом, пока они не приползут сюда и не станут лизать на многие». «Вы, может быть, думаете, что обычай держать провиант в кормовой части судна сложился случайно?» «Вы заблуждаетесь, если так думаете. Этот обычай установили задолго до того, как мы с вами явились на свет» и он имеет под собой твердое основание. старые морские волки знали что делают. Луи говорит, что в кухне осталось провизии не больше как на три дня. что бочонок с сухарями скоро опустеет, а наших кур, которых они прошлой ночью выкрали из курятника, хватит им только чтобы протянуть лишний день. Словом даже при самом широком подсчете их запасов надо думать что через какую-нибудь неделю, они принуждены будут сдаться. Мы больше не идем под парусами. Вчера ночью мы слышали в темноте, как матросы возились с парусами и реями, но, разумеется, не могли этому помешать. По совету мистера Пайка я несколько раз выстрелил наугад, но без всякого результата. В ответ на мою стрельбу послышались выстрелы с их стороны, и несколько пуль ударилось о стену командной рубки. Сегодня у нас даже никто не стоит у штурвала. Эльсинора лениво покачивается на мирных волнах, а мы регулярно отбываем свои вахты под прикрытием командной рубки и стальной мачты. Мистер Пайк говорит, что он не знал такого отдыха за все время плавания. Мы с ним выходим на вахту поочередно, хотя и на вахте почти нечего делать. Днем стоишь с ружьем за рубкой, а ночью поглядываешь с кормы. За рубкой, готовая отбить атаку, стоит моя смена из четырех человек – Том Спинг, Вада, Буквит и Луи, а Генри, два японца-парусника и старик-буфетчик, составляют смену мистера Пайка. По его приказу мы не даем никому показаться на баке. Так, например, сегодня, когда второй помощник вздумал было высунуться из-за угла средней рубки, Моя пуля, ударившись о стену рубки на фут от его головы, заставила его живо нырнуть вниз. Чарльз Дэвис попробовал ту же игру и тоже принужден был спрятаться. Кроме того, сегодня вечером, когда стемнело, мистер Пайк распорядился сложить все блоки италии на первый пролет мостика и опустил его на корму. Затем велел поднять трап, который ведет с кормы на палубу и тоже убрал его на карму Мятежникам придется немало покарабкаться, если они вздумают произвести атаку. Я пишу эти строки внизу. Я сменился с вахты в 8 вечера, а в полночь буду снова на вахте до 4 утра. Вада покачивает головой и говорит, что Блэквудская компания должна сделать нам скидку с платы за проезд по первому классу, оплаченный вперед. Мы заработали наш проезд, говорит он. Маргарет принимает наше приключение весело. В первый раз в жизни ей пришлось видеть мятеж. Но она такой хороший моряк, что кажется опытной и в этом деле. Заботы о палубе она предоставляет мистеру Пайку и мне, но, признавая его главенство как капитана судна, она взяла на себя заведование внутренним помещением юта и все распоряжения по части стрепни уборке кают и вообще наших удобств. Мы остались в наших прежних каютах. А новых пришельцев она устроила на ночлег в большой задней каюте, снабдив их всех одеялами из склада матросских вещей. В одном отношении этот мятеж ей на пользу. С точки зрения ее самочувствия ничего лучшего нельзя было бы ей пожелать. Это отвлекает ее мысли от отца и заполняет работой часы ее бодрствования. Сегодня днем, стоя у открытого кормового люка, я слышал ее звонкий смех, какого не слыхал с тех уже далеких дней, когда мы шли еще по Атлантическому океану. А работая, она часто напевает отрывки из разных арий. Сегодня во вторую вечернюю вахту, когда мистер Пайк от обедов пришел к нам на корму, Она заявила ему, что если он не заведет своего граммофона, она непременно начнет играть на пианино. Она привела и причину такого решения. Психологическое действие бодрых музыкальных звуков на голодающих мятежников. Дни идут, но ничего важного не происходит. Мы не подвигаемся вперед. Эльсинора без парусов бестолково качается на море и идет каким-то сумасшедшим курсом. Она то поворачивает носом по ветру, то против ветра и вообще кружится нерешительно и бесцельно, словно только за тем, чтобы не стоять на месте. Как, например, сегодня на рассвете она стала по ветру, как будто собираясь двинуться вперед. Через полчаса она повернула так, что оказалась носом против ветра, а еще через полчаса, стала опять по ветру. Только к вечеру ей удалось стать к ветру левым бортом, Но добившись этого она снова начала заворачивать и, описав полный круг в течение часа, возобновила свою утреннюю тактику, стараясь стать по ветру. Нам ничего не остается делать, как только защищать корму от нападений, которых пока нет. Мистер Пайк, скорее в силу привычки чем по необходимости, Регулярно производит наблюдение и определяет положение Эльсиноры. Сегодня в полдень она оказалась на 8 миль восточнее вчерашнего своего положения. Все же место, которое она занимает сегодня, отстоит на милю дальше от того, которое она занимала 4 дня назад. В общей сложности она проходит, меняя направление, по 7-8 миль в день, то есть в почти не подвигаясь вперед. Оснастка судна представляет грустную картину. Это сплошной хаос. Неубранные паруса неряшливо свисают с рей концами и уныло болтаются при покачивании судна. Один только грот-рей ослаблен. Счастье еще, что нет сильного ветра и море спокойно. Иначе этот стальной рей свалился бы на мятежников. Одного мы не можем понять. Прошла неделя, а мятежники не обнаруживают никаких признаков голодовки и готовности сдаться. Мистер Пайк много раз спрашивал по этому поводу наших людей. И все в один голос, начиная с повара и кончая буквитом, клянутся, что, насколько им известно, на баке нет провианта. Кроме небольшого запаса солонины и бочонка с сухарями. А между тем совершенно очевидно, что на баке не голодают. Каждый день мы видим дым над их помещением. Остается заключить, что там варят пищу. Берт райн два раза пытался вступить с нами в переговоры о перемирии. Но оба раза, как только над углом средней рубки показывался его белый флаг, мистер Пайк открывал огонь из пистолета. Последний раз это было два дня тому назад. Мистер Пайк намерен взять их измором, но теперь его начинает беспокоить вопрос, из какого таинственного источника они добывают еду. Мистер Пайк стал на себя не похож. Его, я знаю, преследует одна неотвязная мысль. Мысль о месте второму помощнику. В последние дни мне случилось несколько раз неожиданно натыкаться на него и я ловил его на том, что он с нахмуренным лбом и злыми глазами что-то бормочет про себя, сжимает свои кулачищи и скрипит зубами. Всякий разговор он сводит на то, могли ли бы мы с успехом произвести атаку на бак. И беспрестанно спрашивает Луи и Томас Пинка, как они думают, где спит тот или другой из мятежников, что неизменно сводится к вопросу, где спит второй помощник. Не дальше, как вчера днем, он дал мне положительное доказательство того, что он одержим манией мести. Было четыре часа дня, начало первой вечерней вахты, и он только что сменил меня. Теперь мы стали настолько беспечны, что среди бела дня стоим на юте открыто. В нас никто не стреляет. И только иногда над крышей передней рубки появляются улыбающиеся или строящие шутовские рожи, лицо коротышки мистер пайк в таких случаях вооружается биноклем и разглядывает коротышку в надежде открыть на нем следы голодовки после чего с грустью заявляет что коротышка к сожалению имеет упитанный вид но возвращаюсь к рассказу вчера перед вечером мистер пайк только что сменил меня с вахты как вдруг на баке выросла фигура второго помощника Он подошел к борту и стоял на виду, глядя вперед. «Стреляйте в него», — сказал мне мистер Пайк. Боясь промахнуться, я стал старательно прицеливаться. Вдруг он тронул меня за плечо. «Нет, не стреляйте, не надо», — сказал он. Я опустил ружье и в недоумении взглянул на него. «Вы его, пожалуй, убьете, а я берегу его для себя», — объяснил он. Жизнь полна неожиданностей. Все наше плавание от Балтимура до самого Горна и дальше было отмечено насилиями и смертями. А теперь, когда оно завершилось открытым мятежом, нет больше насилий и стало меньше смертей. Мы сидим у себя на корме, а они у себя на баке. Не слышно больше ни рычания, ни громких распоряжений в с ругательствами. Все мы как будто празднуем хорошую погоду. В кают-компании чередуются мистер Пайк у граммофона и Маргарет у пианино. А на баке, хоть нам его и не видно, играет самый дикий оркестр из сборных испорченных инструментов и дерет нам уши день и ночь. Гвида Бомбини играет на разбитом аккордеоне, собственность Микки Циприани, по словам Томас Пинка. По-видимому, он же у них и капельмейстер, так как он отбивает такт. У них имеются две поломанные гармоники. Есть еще самодельные дудки, свистки и барабаны. Играют и на гребешках, обтянутых тонкой бумагой, и на треугольниках, и даже на костях от лошадиных ребер, вроде тех, какие употребляются негритянскими музыкантами. В оркестре, по-видимому, участвует вся команда. И как стая обезьян, наслаждающаяся грубым ритмом, все колотят кто во что горазд Сковороды, жестянки из-под керосина, словом, во всевозможные звенящие металлические предметы. Какой-то гениальный артист привязал веревку к язычку судового колокола, и в самых сильных местах исполняемой пьесы принимается неистово звонить. Мы, впрочем, слышим, как Бомбини строго останавливает его всякий раз, и в довершение удовольствия в самые неожиданные моменты начинает реветь наша сирена, должно быть, заменяющая у них духовые инструменты. И это-то мятеж в открытом море. Почти все часы моих вахт я обречен слушать этот адский гвалт и дохожу до иступления, до сумасшедшего желания поддержать мистера Пайка в его намерении проникнуть произвести ночную вылазку на бак и засадить за работу этих лишенных всякого чувства гармонии взбунтовавшихся рабов? Впрочем, нет. Нельзя сказать, чтобы они были совсем не музыкальны. У Бомбини весьма приличный, хотя и необработанный тенор. И он, признаться, удивил меня своим разнообразным репертуаром. Оказывается, он имеет понятие не только о Верди, но и о Вагнере, и о Масне. Берт Райн все время повторяет припев какой-то уличной песни, и вся эта тройка, а за ней остальные, орут в один голос. Так это был медведь, так это был медведь, медведь и никто больше. Сегодня утром Нанси, должно быть после долгих упрашиваний, угостил нас весьма грустным исполнением «Летучего облака». А вчера, во вторую вечернюю вахту, наши три мечтателя пропели какую-то народную песенку очень оригинальную и печальную. «Да неужели это мятеж?» «Да, мятеж», — говорю я и сам себе не верю. И однако я знаю, что мистер Пайк в эту минуту стоит на карауле над моей головой. И я слышу пронзительный смех буфетчика и Луи, сострившего на старинный китайский манер. Вада и парусники сидят в кладовой и, я уверен, разговаривают о японской политике а через узкий коридор до меня доносятся из крайней каюты мурлыканье Маргарет, укладывающиеся спать. Но все мои сомнения улетучиваются с первым ударом восьми склянок. Я выхожу на палубу сменять мистера Пайка. Он на минуту задерживается, чтобы «покалякать», как он это называет. — А знаете, нам с вами ничего не стоит разделать под орех всю эту свору, — говорит он мне конфиденциальным тоном. Надо только незаметно пробраться на бак и поднять там тревогу. Как только мы начнем стрелять, половина шайки разбежится. Мозглики вроде Нанси, Сендри Байерса, Якобсена, Боба и Каратышки, да и три чужака неизвестной породы, бросятся спасаться на корму. А пока наши будут расправляться с ними, мы с вами начисто отделаем остальных. ну что вы на это скажете? Я колебался, думая о Маргаретте. Мне, понимаете, только бы забраться на бак и сцепиться с ним в рукопашную. А там я уж сумею постоять за себя. Раз, два, три и готово. Вы не успеете и глазом моргнуть, как я управлюсь со всеми. Первым делом уложу этих трех подлецов-зачинщиков. А там примусь за бомбине за Дэвиса, за дикона за Кокния, за мулегана Джекобса и... и за Вальтгема. «Всех-то выходит 9 человек, а в вашем кольте только 8 зарядов», — улыбнулся я. Он на минуту задумался, проверяя свой список. «Правда», — согласился он. «Придется, видно, оставить в покое Джекобса». «Ну что ж, согласны? Идет?» Я все еще колебался, не зная, что ответить. Но он заговорил первым. Он вспомнил о своей верности долгу. «Нет, это не годится, мистер Подгерст». А вдруг они убьют нас обоих? Нет, мы должны оставаться на своем посту, пока они не начнут дохнуть от голода. Но вот что меня интересует, откуда они добывают еду. На баке по этой части хоть шаром покати. Как оно и должно быть на всяком порядочном судне. А между тем взгляните вы на них. Жиреют точно свиньи. А ведь по всем расчетам уже неделю назад они должны были съесть все до крошки.